Глава 7. Небеса рушатся Когда дети прошли через золотые ворота, чувство напыщенности, от которого у них начали кружиться головы, исчезло, оставив удивительно ясную и приятную уверенность, что они стали гораздо умнее, чем раньше. Теперь я могу решать задачки без ошибок! прошептал Бернард Кэтлин. А та ответила что запоминать даты для нее теперь легче легкого. Мавис и Фрэнсис чувствовали себя так, словно никогда раньше не знали, что такое иметь ясный ум. Они последовали за Кэтлин и Бернардом через золотые ворота, за ними рубин а за Рубаном русалка. Она подобрала свой отброшенный хвост и перекинула через руку, как шаль. Потом захлопнула ворота, и замок резко щелкнул. Мы должны быть осторожны, понимаете, сказала она, из-за книжного народца. Они вечно пытаются выбраться из книг, из которых сделана пещера. И кое-кто из них очень темные личности. Там есть миссис Ферчайлд. она доставила нам немало неприятностей, и некая миссис Маркхэм, которая всех делает несчастными. Миссис Ферчайлд. персонаж серии норовоучительных книг. Мэри Марты Шервуд. История семейства Ферчайлд. Миссис Маркхэм. Псевдоним английской писательницы Элизабет Пенроуз. Автора нравоучительных историй для детей и проповедей для детей. Множество людей считают их забавными, но они не забавны, они ужасны. Теперь компания шла по гладкой травянистой дорожке, между высокими подстриженными изгородями из самшита. По крайней мере, это смахивало на живые изгороди, но когда Мавис погладила одну из них, она поняла, что вместо жесткого самшита перед ней мягкие водоросли. «Так мы в воде или нет?» спросила она, резко остановившись. «Смотря что ты называешь водой. Вода — то, чем люди не могут дышать, верно? А вы дышите». «Значит, это не может быть водой». «Понятно. Но в воздухе мягкие морские водоросли не тянутся вверх, а в воде тянутся». «О, ты уже заметила», — отозвалась русалка. «Что ж, тогда это, возможно, и вода. Только ничего подобного, как ты понимаешь, не может быть. Здесь, внизу, все такое». «Однажды ты сказала, что живешь в воде и хочешь быть мокрой», — заметила Мавис. «Я вам уже объясняла, что люди моря не отвечают за сказанные в вашем мире слова», напомнила русалка. Вскоре они подошли к небольшому коралловому мостику, перекинутому через тихий и глубокий ручей. «Но если мы сейчас в воде, что же тогда там?» спросил Бернард, показав на ручей под мостом. «Вот теперь ты задаешь слишком глубокие для меня вопросы», сказала русалка. «Во всяком случае, если бы я ответила, ответ показался бы тебе слишком глубоким. Идемте, иначе опоздаем на банкет». «А что у вас подают на банкете?» — спросил Бернард, и русалка любезно ответила. «Всякую-всячину, чтобы есть». «И пить?» «Бесполезно», — сказала она. «Так вы ничего не поймете. Мы пьем...» «Нет, вам все равно не понять». Травянистая дорога расширилась, и они вышли на перламутровую террасу, очень гладкую и блестящую. Жемчужные ступени вели вниз в самый прекрасный сад, какой только можно вообразить. Вы сможете представить такой сад, только если будете пытаться это сделать целый год и еще один день, сверяясь с самыми прекрасными картинками и самыми учеными книгами по садоводству. Но вот что самое странное. Когда дети позже пытались его обсудить, они ни разу не смогли сойтись во мнениях, какой формы там были клумбы, в каких направлениях тянулись дорожки, каких видов и расцветок там были цветы, вообще ни в чём. Но каждому из них сад показался и всегда будет казаться самым прекрасным садом, когда-либо придуманным или созданным. И все увидели вдали за деревьями сияющие купола и башни очень красивых зданий. И далеко-далеко послышалась музыка, настолько далеко, что сначала нельзя было уловить мелодию. Но вскоре стало ясно, что это самая красивая мелодия в мире. «Вот так ну!» — внезапно сказал Рубен, впервые подав голос. «Не пойму, чего играет, только не арфа!» — решительно добавил он. «А теперь», — заявила русалка, — когда они приблизились к полосе деревьев, вы кое-что получите. «О, спасибо!» — сказали все, и никто не захотел добавить «что», хотя это простое слово вертелось у всех на языке. Наконец оно соскользнуло с языка Рубена, и русалка ответила «Овацию». «Это как-то связано с яйцами, я знаю!» — сказала Кэтлин. «Отец говорил мне об этом на днях!» Вероятно, Кэтлин перепутала овацию, овэйшенс, с инновацией, инновэйшенс, эк инновэйшенс, исследование в области получения новых сортов яиц. «Там не будет яиц», — ответила русалка, «и может, вам это покажется чуточку театральным, но когда все закончится, начнется самое интересное. Не бойся, Кэтлин, Мавис, не тереби волосы». Выглядеть неопрятной сейчас нельзя, поскольку сейчас вас публично поблагодарит сама наша королева, а вы бы предпочли обойтись без благодарностей? Тогда следовало бы подумать об этом раньше. Если вы и дальше будете совершать благородные поступки, вам стоит привыкнуть к благодарностям. Да, и не забудьте поклониться, а бояться вовсе нечего. Они прошли под деревьями и оказались на открытом дворе перед дворцом из сверкающего жемчуга и золота на серебряном троне восседала самая прекрасная в мире дама в короне со звездами в зеленом платье и золотых туфельках она улыбалась так ласково что дети позабыли о своем страхе музыка оборвалась на пронзительно сладкой ноте и в наступившей тишине гости почувствовали что их осторожно подталкивают Под ножию трона. Их окружила огромная толпа, собравшаяся на жемчужном тротуаре. Королева встала и вытянула к детям тот конец скипетра, на котором сияла звезда, похожая на звезды в ее короне. Добро пожаловать, сказала она голосом слаще музыки. Добро пожаловать в наш дом! Вы были добры, вы были храбры, вы были бескорыстны и все мои подданные преклоняются перед вами». При этих словах вся огромная толпа склонилась в их сторону, как тростник на ветру, и сама королева спустилась по ступеням трона и протянула к детям руки. У них так перехватило дыхание, что они едва могли дышать, когда и ее нежные руки стали опускаться на головы каждого из них по очереди. Затем толпа выпрямилась, и кто то закричал трубным глазом дети спасли одну из нас мы умираем в неволе славьте детей славьте Рев, подобный реву диких волн разбивающихся о скалы вознесся над огромной толпой окружившей гостей замахали флаги или шейные платки дети не разобрали что именно а потом раздался голос их русалки ну вот и все «А теперь устроим пир, не правда ли, мама?» «Да, дочь моя», — ответила королева. «Значит, русалка, которую они спасли, дочь королевы!» «Я и не знала, что ты принцесса», — удивилась Мавис, когда они последовали за королевой по коридору. «Наверное, поэтому все подняли такой шум», — сказал Бернард. «О нет, мы должны встречать овации всех!» кто спас из плена любого из нас. Мы любим овации. Только нам так редко выпадает возможность их устроить, тут даже обычный праздник попробуй-ка устрой. Люди полны предрассудков. Нам крайне редко удается убедить кого-нибудь из них явиться к нам с визитом. Я бы и вас не заполучила, если бы вы случайно не нашли ту пещеру. Невозможно так крепко обнять Кэтлин на мелководе. Вода в пещере — гораздо лучше держат на поверхности чем вода в море полагаю вы это заметили да они заметили можно на банкете мы сядем рядом с тобой вдруг спросила кэтлин потому что тут все такое незнакомое понимаешь конечно дорогая ответила морская леди мне ужасно жаль вдруг заявил бернард, но думаю нам пора домой даже не заикайся об этом воскликнула русалка. «Вы же только что пришли!» Бернард пробормотал что-то насчет того, что надо вернуться домой вовремя и умыться к чаю. «У нас будет куча времени», нетерпеливо сказал Фрэнсис. «Не пари горячку и не порти веселье». «Я не парю горячку», сказал Бернард, невозмутимый как всегда. «Я никогда не парю горячку. Но, по-моему, пора подумать о возвращении домой». «Ну вот и думай!» – оборвал Фрэнсис и повернулся, чтобы полюбоваться гроздьями алых цветов, свисающих с колонн галереи. Пиршество было очень пышным. Но потом дети так и не смогли вспомнить, что же они ели из серебряных блюд и пили из золотых чаш. Однако всем запомнились лакеи в облегающих костюмах из серебряной чешуи, серебряных перчатках без пальцев и в чем-то вроде шлемов, что, по словам Кэтлин, делало их похожими не столько на людей, сколько на рыб. «Но это и есть рыбы», — сказала принцесса, широко открывая свои прекрасные глаза. «Это лососеры, а тот, что стоит за креслом матери, великий лососер. Я слышала, в вашей стране есть великие лорды и пэры а у нас есть великие лососеры. «И все ваши слуги рыбы?» спросила Мавис. «Конечно», кивнула принцесса, «но мы редко прибегаем к их услугам, разве что в торжественных случаях. Большую часть работы у нас выполняют низшие сословия, в основном электрические угри. Они вырабатывают всю энергию для наших машин». «И как вы ее получаете?» спросил Бернард. Перед его мысленным взором пронеслось видение. Он становится великим человеком, открывшим коммерческую ценность электричества, вырабатываемого угрями. Мы держим их в баке, который подсоединён к нашим домам, объясняла русалка. Стоит повернуть выключатель, и энергия подается ткацким или токарным станкам или на чем там вы работаете. При повороте выключателя запускается непрерывное течение и угри плавают в его потоке все по кругу и по кругу, пока работа не прекращается. Это изумительно просто». «Это просто изумительно», — тепло сказала Мавис. «Я имею в виду все здесь». Она махнула рукой в сторону ряда белых арок, сквозь которые ясно проглядывала зелень сада и синева того, что казалось небом. «Значит...» «Ты живешь тут и целый день только и делаешь, что играешь? Как мило!» «Игра скоро надоест, если не заниматься ничем другим», – мудро заметил Бернард. «По крайней мере, мне бы точно надоело». «Вы когда-нибудь мастерили паровую машину?» – спросил он у принцессы. «Вот что я называю работой». «Для меня это было бы работой», – ответила она. «Но разве ты не знаешь?» что работа — это когда тебе приходится делать то, что тебе не нравится, а игра — то, чем тебе хочется заниматься. Возьми еще ароматных Эндрюсов». Она сделала знак Лососеру, который приблизился с большим подносом фруктов. Перующие сидели по четверо, пятеро и шестеро за маленькими столиками вроде тех, что бывают в ресторанах больших отелей, где едят люди, путешествующие на машинах. Эти маленькие столики хорошо подходят, чтобы за ними беседовать». «Тогда чем же вы занимаетесь?» – спросила Кэтлин. «Во-первых, мы должны поддерживать течение всех рек, земных рек, я имею в виду, и следить за дождевыми и снежными кранами, и заботиться о приливах и водоворотах, и открывать сундуки, в которых заперты ветры». «О, нелегко быть принцессой в нашей стране, скажу я вам». «Уж не знаю, как в вашей». «А чем занимаются ваши принцессы? Тоже открывают сундуки с ветрами?» «Мы... мы не знаем», — ответили дети. «Мы думаем, они открывают только благотворительные ярмарки». «Мама говорит, они ужасно много работают и навещают больных в больницах», — начала была Кэтлин, но в этот миг королева встала и все остальные тоже. «Пойдемте», — сказала принцесса. «Моя очередь наполнять реки. Только принцессы могут выполнять сложнейшую работу». «А какая самая трудная из твоих обязанностей?» спросил Фрэнсис, когда они вышли в сад. «Не подпускать море к нашему королевству и сражаться с глубинным народом. Мы удерживаем море снаружи мысленно, стараясь сделать это обеими руками изо всех сил. И, конечно, тут нам помогает небо». «А как вы сражаетесь с глубинным народом? И кто они такие?» Поинтересовался Бернард. «Тупоголовые злые твари, живущие в глубинах морей». «Они не такие, как вы?» спросила Кэтлин. «Ну, знаешь, дорогая моя». Она хотела сказать, «Мы не подозревали, что под водой, кроме вас, живут и другие люди», объяснила Мавис. «Вы знаете о нас гораздо меньше, чем мы о вас» сказала принцесса. «Конечно, здесь, внизу, живут всякие народы и племена, у которых разные обычаи, разные одежды и все такое прочее. Но кроме нас есть две великие нации – тупоголовые и тонкокожие, и нам приходится сражаться с ними обеими. Тонкокожие живут у поверхности воды, легкомысленные, глупые существа» похожие на наутилусов и летучих рыб, весьма симпатичные, но вероломные и легкомысленные. Они очень коварные. Тупоголовые живут в холодных, глубоких, темных водах. Это отчаянный народ. Ты когда-нибудь спускаешься в их глубины? Принцесса содрогнулась. Нет. Но, возможно, нам придется это сделать. Если вода когда-нибудь ворвется в наше королевство, тупоголовые нападут на нас, и нам придется отражать атаку, а потом загнать их обратно в их страну. Такое уже случалось однажды, во времена моего деда». «Но как, скажи на милость?» – спросил Бернард. «Вы потом снова откачали воду». «Мы же не на земле, понимаешь?» – объяснила принцесса. «Изрядную часть воды выдули отсюда киты. Касатки старались изо всех сил, но они дуют недостаточно сильно» а закончили работу осьминоги, высасывая воду своими присосками. «Значит, у вас есть кошки?» спросила Кэтлин, которая все время отвлекалась и уловила только слово, похожее на кошки. «Только осьминожки», ответила принцесса, «но они в восемь раз милее ваших сухопутных кошек». Внимание Кэтлин привлекла высокая леди. Она стояла на мраморном пьедестале посреди бассейна, И держала над головой большую вазу, из которой струйкой лилась вода. Вода, выгибаясь дугой, падала в вырубленный в мраморе узкий канал, пересекавший площадь и исчезавший под темной аркой в скале. "Ну вот и пришли", сказала принцесса и остановилась. "Что это?" спросил Рубен, до сих пор странно молчаливый. "Исток Нила", просто ответила русалка. "И всех других рек" а теперь моя очередь их наполнять. Я должна молчать, пока мое дежурство не подойдет к концу. Занимайтесь пока чем хотите, идите куда хотите. Все здесь ваше, только осторожней не коснитесь неба. Если однажды непосвященные руки коснутся неба, оно будет разбито». Она отбежала на несколько шагов, подпрыгнула и приземлилась на мраморный пьедестал не коснувшись уже стоявшей там леди. Затем, очень осторожно, чтобы дуга воды не ослабела и не отклонилась в сторону, взяла вазу, а первая леди, в свою очередь, перепрыгнула через бассейн, встала рядом с детьми и приветливо с ними поздоровалась. «Меня зовут Майя. Сестра Фрея рассказала мне обо всем, что вы для нее сделали», сказала она. «Это я ущипнула тебя за ногу». Тут Мавис и Фрэнсис узнали голос, который произнес среди покрытых водорослями скал в Бичфилде: «Спасите ее! Мы умираем в неволе!» «Чем будете заниматься, пока сестра выполняет свою работу и наполняет источники?» — спросила Майя. «Но верное, подождем ее», — сказал Бернард. «Видите ли, мы хотим знать, как вернуться домой». «Разве вы не назначили время, когда вас должны отозвать?» Дети ответили «нет», и красивое, улыбающееся лицо Майи вдруг стало серьезным. «Кому вы поручили произнести заклинание «Возвращение»?» «Не понимаю, о чем вы», – озадачился Бернард. «Какое такое заклинание?» «Слова, позволившие мне поговорить с вами на мелководе. Сестра ведь объяснила вам?» что вы сможете вернуться только с помощью того самого заклинания, которое позволяет нам явиться на ваш зов». «Она ничего не объяснила», — сказала Мавис. «Ах, она такая юная и порывистая! Но она наверняка договорилась с кем-нибудь из земных жителей, чтобы тот произнес заклинание и призвал вас». «Нет, кроме нас она не знала никого из местных. Она сама мне так сказала», — ответила Кэтлин. «Ну а заклинание где-нибудь написано?» продолжала расспрашивать Майя. «Под картиной?» — хором ответили дети. Они не знали, что эти стихи есть еще и в сочинениях мистера Джона Мильтона. «Тогда, боюсь, вам придется подождать, пока кто-нибудь случайно не прочтет то, что написано под картиной», мягко проговорила Майя. «Но ведь дом заперт, там никто ничего не читает» напомнил Бернард. Воцарилось мрачное молчание. «Может, грабители вломятся в дом и прочтут», дружески предположил Робин. «Да и вообще, кой толк поднимать из-за этого шумиху? Не понимаю, зачем вам возвращаться? Здесь все в порядочке, поэтому... Зачем? В лучшем месте я еще не бывал. Я собираюсь приотлично повеселиться и осмотреть тут все, что можно». Вон там мисс нам разрешила». «Отлично сказано», — сказала Майя, с улыбкой глядя на его серьезное лицо. «Вот истинный дух исследователя». «Но мы же не исследователи», — слегка сердито возразила Мавис. «И не такие эгоисты, как ты думаешь. Мама ужасно перепугается, если мы не вернемся домой к чаю. Она решит, что мы утонули». «А вы вправду утонули», — весело заметила Майя. Так, по-моему, называют это сухопутные люди, когда вы спускаетесь к нам, не позаботившись о том, чтобы кто-нибудь произнес для вас заклинание возвращения. «Какой ужас!» — воскликнула Мавис. «О, Кэти!» И она крепко обняла сестру. «Но вам незачем оставаться утопленниками!» — утешила принцесса. «Кто-нибудь обязательно так или иначе произнесет заклинание. Уверяю, так и случится!» и тогда вы отправитесь домой со скоростью угря». Дети почему-то до мозга костей прониклись уверенностью, что Майя говорит правду, и это их немного утешило. То, что вы чувствуете костями, убеждает лучше всего. «Но, мама!» — начала Мавис. «Похоже, ты не очень хорошо разбираешься в волшебстве», — жалостью сказала Майя. А первое правило волшебства гласит, что время, проведенное в других мирах, В твоем доме в счет не идет. Вижу, ты не понимаешь. У вас дома сейчас столько же времени, сколько было тогда, когда вы нырнули в колодец в пещере. «Но прошло уже несколько часов», — напомнил Бернард. «Знаю. Но ваше время совсем не похоже на наше». «Чем же они отличаются?» «Этого я не могу объяснить». Но сравнивать их так же бесполезно, как сравнивать цвет звезд и морскую звезду. Они совсем-совсем разные. Но главное, ваша мама не будет волноваться. Так почему бы вам не повеселиться?» Все это время вторая принцесса держала кувшин, который был источником рек во всем мире. «Она не очень устанет?» – спросил Рубен. «Очень. Но представь себе, что все реки высохли». И она знает, как сильно страдают люди. Это гораздо труднее вынести, чем усталость. Загляните в бассейн и посмотрите, что она делает для мира». Все заглянули и увидели нечто похожее на цветное кино. Изображения сливались друг с другом, как старые мелькающие картинки, которые так любили дети до появления кинематографа. Они увидели, как краснокожие индейцы ставят вигвамы у больших рек, а бобры строят плотины поперек маленьких рек. Они увидели, как коричневые мужчины расставляют ловушки для рыбы на берегах Нила, а коричневые девушки посылают по Гангу маленькие светящиеся золотым светом кораблики любви. Они увидели бурное великолепие реки Святого Лаврентия и пасторальный покой Мидуэя. Они увидели маленькие ручейки, на которых сверкают Пятнышки солнечного света и тень зеленых листьев увидели темные скрытые потоки, что прорываются сквозь подземный мир в пещерах и по тайных местах. Они увидели женщин, стирающих белье в сене, и мальчиков, плывущих на лодках по серпентайну. Серпентайн. Озеро в Гайд-парке В Лондоне. Они увидели обнаженных дикарей, танцующих в масках у тропических ручьев под сенью диковинных деревьев и цветов. Увидели мужчин во фланелевых костюмах и девушек в розовых и голубых платьях, катающихся на лодках в заводях Темзы. Они увидели Ниагару и водопад Замбези. И все это время поверхность бассейна была гладкой, как зеркало, а изогнутый поток служивший источником всего, на что смотрели дети, непрерывно лился над их головами и с негромким плеском падал в узкое мраморное русло. Не знаю, как долго они простояли бы так, опёршись локтями на прохладный парапет и глядя вниз на сменяющие друг друга картины, как вдруг зазвучала труба, забили барабаны и все вскинули глаза. «Это смотр войск!» сказала Майя сквозь грохот барабанов. «Вы любите солдат?» «Конечно», — ответил Бернард. «Вот не знал, что у вас тоже есть солдаты». «Мы очень гордимся нашими войсками», — заявила принцесса. «Я — полковник Амаров. Моя сестра командует бригадой ракообразных, но сегодня мы не участвуем в параде». Барабаны стучали все ближе. «Плац вон там», — сказала принцесса, указывая путь. Они наблюдали за смотром через большую арку, и это было все равно, что смотреть в огромный аквариум. Первым полком, который увидели дети, оказался 23-й полк омаров. Если вы сможете вообразить омара величиной с гвардейца, причем довольно крепкого гвардейца, то получите некоторое представление о великолепии этого полка. Только не забывайте... Что омары в своем естественном облачении красными не бывают. Они одеты в нечто вроде синих стальных доспехов, и у них ужасно меткое оружие. Это страшные парни, солдаты 23-го полка, и они маршировали с гордым и уверенным видом. Затем шел 16-й полк меченосов в доспехах из тонкого серебра с мечами наголо. Морские петухи из личного отряда королевы выглядели великолепно в розовом с серебром в настоящих шлемах и шипастых воротниках, а бойскауты, их обычно называли морскими ежами, завершали парад пехоты. Дальше двигались морские люди верхом на дельфинах и морских коньках, и полки китовых наездников на китах. Каждый кит нес целый эскадрон. «Они похожи на огромные трамваи», — сказал Фрэнсис. Так и было. Дети заметили, что в то время, как пехотинцы шагали, как и любые пешие солдаты, скакуны наездников как будто висели в воздухе, примерно в футе от земли. «Значит, здесь все-таки вода», — сказал Бернард. «Ничего это не значит», — возразил Фрэнсис. «Но ведь кит, не птица», — заявил Бернард. «Существует не только вода и воздух», – парировал Фрэнсис. Отряд королевских гвардейцев был, пожалуй, самым красивым. Великий лос возглавлял своих серебристых солдат, а сотый полк палтусов явно относился к тем войскам, которые заставляют врагов любой страны жалеть, что они родились. Это был великолепный смотр, и когда он закончился, Дети поняли, что совершенно забыли о своем желании вернуться домой. Но как только спина последнего палтуса скрылась за водорослями, желание вернулось с новой силой. Принцесса Майя исчезла. Их собственная принцесса, наверное, все еще выполняла службу источника. Внезапно все вокруг стало казаться скучным. «О, как мне хочется вернуться домой!» сказала Кэтлин. «А мы не можем просто найти ворота и выйти!» «Ворота поискать можно», – осторожно отозвался Бернард. «Но не представляю, как нам снова подняться в пещеру!» «Ты же знаешь, мы прекрасно плаваем», – напомнила Мавис. «Думаю, было бы очень невежливо уйти, не попрощавшись с принцессами», – сказал Фрэнсис. «И все же не мешает поискать ворота». Они стали искать, но не нашли. Они нашли только стену, огромную серую стену, сложенную из цельных камней, над которой не видно было ничего, кроме голубого неба. «Интересно, что там, на другой стороне?» – сказал Бернард. «Тогда кто-то, не буду говорить, кто именно, предложил. Давайте заберемся наверх и посмотрим». Карабкаться было легко потому что большие камни с шероховатыми краями неплотно прилегали друг к другу, и между ними хватало места для пальцев ног и рук. Через минуту-другую все дети уже забрались наверх, но ничего не увидели по другую сторону стены, потому что она была около восьми футов толщиной. Они двинулись к дальнему краю и все равно не смогли заглянуть вниз. Вот они уже на самом краю и все-таки ничего не видят. «Это вовсе не небо, а что-то вроде купола», — вдруг сказал Бернард. «Вот не удивлюсь, если он окажется жестяным, просто раскрашенным под небо». «Не может быть!» — отозвался кто-то. «Еще как может!» — уверял Бернард. «Таких огромных куполов не бывает», — ответили ему. «Но он есть», — заявил Бернард. «И тут кто-то, не скажу, кто именно». Протянул руку и, совершенно забыв о предупреждении принцессы, прикоснулся к небу. Рука нащупала нечто непрочное и тонкое, как пузырь, и это нечто лопнуло, и море хлынуло в страну морского народа. «Что ты творишь?» – воскликнул один из тех, кто не трогал небо. Так и было, ребенок, коснувшийся неба, натворил дел. Теперь стало совершенно ясно, что здесь жили не в воде. Первый поток был ужасен, но не прошло и минуты, как все королевство оказалось затоплено, и вода стала прозрачной и спокойной. Дети не начали задыхаться, идти им было не труднее, чем по суше при сильном ветре. Бежать они не могли, но как только слезли со стены, как можно быстрее пошли туда, где осталась принцесса, льющая воду для всех рек мира. На ходу один из детей сказал «Только не выдавайте, не выдавайте меня! Кто знает, какие у них здесь наказания!» Остальные ответили, что, конечно, никому не скажут. Но ребенок, прикоснувшийся к небу, чувствовал, что молчать будет подло и нечестно. Они нашли пьедестал, но то, что раньше было бассейном, превратилось в часть огромного моря, как и маленький мраморный канал. Принцесса исчезла с пьедестала, и дети принялись ее искать, все больше тревожась и переживая. «Это все твоя вина», — сказал Фрэнсис ребенку, разбившему небо. «Лучше заткнись», — огрызнулся Бернард. Прошло много времени, прежде чем они нашли свою принцессу, а когда нашли, с трудом ее узнали. Фрейя плыла им навстречу, у нее был ее хвост, она облачилась в мундир и шлем из прекрасных перламутровых раковин. Тонкие ракушки накладывались краями друг на друга, а шлем венчала одна большая жемчужина, величиной с бильярдный шар. Русалка несла что-то, перекинув через руку. «А вот и вы», — сказала она, — «я давно вас ищу. Кто знает, что теперь будет, вода проникла внутрь». «Да, мы заметили», — отозвался Бернард. А Мавис выпалила. «Простите, это сделали мы, мы коснулись неба». «Нас накажут?» – спросила Кэти. «Здесь нет никаких наказаний», – серьезно ответила жемчужная принцесса, «кроме последствий вашего поступка. Наша великая защита от глубинного народа – тонкий голубой купол, который вы сломали. Его можно разбить только изнутри. Нашим врагам не под силу его уничтожить, но теперь они могут напасть в любой момент. Я приму командование над своими войсками. «Вы со мной?» «А то как же!» ответил Рубен, и остальные хоть и не так пылко согласились. Они немного приободрились, когда принцесса продолжила. «Только со мной вы будете в безопасности. В моем штабе есть четыре свободных места, и я принесла вам форму». Она развернула пять хвостов и четыре маленьких жемчужных мундира, похожие на ее собственный. Вместо пуговиц Они застегивались на круглые жемчужины, большие, как мраморные шарики. «Одевайтесь скорей», — сказала русалка. «Это заколдованные мундиры, их подарил нашим предкам сам Нептун. Если нажмете третью сверху пуговицу, сможете стать невидимым. Третья пуговица снизу в любой момент снова сделает вас видимыми, а самая нижняя пуговица позволит вам стать и неосязаемыми, и невидимыми». Неосязаемыми! переспросила Кэти. Это значит, что вы станете неощутимыми, поэтому окажетесь в полной безопасности. Но здесь всего четыре мундира, сказал Фрэнсис. Вот именно, подтвердила принцесса, Кому-то из вас придется рискнуть и отправиться к бой скаутам. Кто же вызовется? Все дети всегда говорили и думали, что в таких случаях полагается отвечать. «Я!» Но так или иначе первым отозвался Рубен. Как только принцесса произнесла слово «вызовется», Рубен крикнул «Я!», но почти сразу добавил «Пожалуйста». «Ладно», — ласково сказала Фрея. «Отправляйся. Казармы морских ежей за той скалой. Поспеши. Вот, не забудь свой хвост. Благодаря ему ты будешь чувствовать себя в воде свободно, как любая рыба». Рубен взял хвост и поспешил прочь. «Одевайтесь», — велела принцесса. И все начали натягивать хвосты. Это было все равно, что сунуть обе ноги в очень большой чулок. Затем настала очередь мундиров. «А мечей у нас не будет?» — спросил Фрэнсис, глядя на свой тонкий серебристый хвост. «Мечи? В отряде устриц? Никогда не забывайте, дети!» что вы в рядах личных устриц принцессы. Вот ваше оружие». Фрея показала на груду больших устричных раковин размером с римские щиты. «Смотрите, обычно их держат вот так, а если взять так, высвобождается очень мощная пружина». «И что тогда будет?» спросила Мавис. «Щитом можно схватить врага за ноги и не отпускать», объяснила принцесса. У глубинного народа нет хвостов. Вы ждете, пока враг не приблизится к скале, а потом своим оружием хватаете его за ногу и кладете другой конец щита на скалу. Раковина устрицы тотчас же прилепляется к скале и... Раздался ужасный крик, и принцесса смолкла. «В чем дело? Ой, что случилось?» спросили ребята. Фрейя содрогнулась. Вот крик раздался снова. Самый ужасный звук, который когда-либо слышали дети. «Что это?» — повторили они. Принцесса выпрямилась, словно устыдившись минутной слабости, и сказала. «Это боевой клич глубинного народа».